Глава одиннадцатая Последнее, что я ожидала, это то, что буду танцевать перед Эдгаром, особенно после всех тех слухов, которые заполнили столицу Темной Империи. Оправдывало меня только одно – я была полна решимости покорить аристократов на церемонии способностей, а Эдгар предложил просто гениальную идею, «Легче всего тебе воспользоваться воздухом в танце. Тогда ты полностью раскрываешь свои способности», — сказал он. А я была уже настолько отчаявшаяся в своих попытках проявить магию, что готова была на что угодно. И вот так мы оказались в малом зале. Я была в своей обычной одежде, в широких брюках и корсете с бретельками на голое тело. И когда я сняла свою накидку... Эдгар аж поперхнулся, глядя на меня во все глаза. «Это что такое?» Сдавленно выдавил он. Его взгляд пробежался по мне целиком, от макушки до босых ступней. А затем он резко отвернулся и нахмурился, а кончики его ушей покраснели. «Так не подобает одеваться принцессе, а тем более крон принцессе Темной Империи». Я глядела себя с ног до головы и дернула плечом. Для моего мира это была еще приличная одежда. Бывало и такое, что мы на отчетных концертах выступали в настоящих тряпочках, которые едва-едва прикрывали самые интересные места. Поэтому лично я в этой одежде не видела ничего такого, из-за чего можно было бы краснеть. И уж тем более... Здесь не было ничего, что должно было вызывать смущение у брата. Я понимаю, если бы я находилась с каким-то левым мужчиной. Но Эдгар был моим родственником. Точнее, родственником Илиши. Но суть ясна. «А в чем ты предлагаешь мне танцевать?» — хмыкнула я. «В бальном платье?» Мужчина одарил меня осуждающим взглядом синих глаз. «Но и не в этом, Элиша. Если тебя кто-то увидит...» Я красноречиво обвела взглядом пустой зал. «Ты видишь здесь еще кого-то?» Эдгар тоже осмотрелся, будто какой-то человек должен был вот-вот выпрыгнуть из-за колонны. Но, понятное дело, ничего такого не произошло. «Я тренируюсь здесь уже пару недель, и никто сюда ни разу не заглядывал». О своем странном наблюдателе я не посчитала нужным сообщить брату. Мало ли, вдруг еще передумает мне помогать с и выступлением для церемоний, боясь разоблачения моего вопиюще неприличного вида. Мужчина в последний раз окинул зал подозрительным взглядом и махнул рукой, словно говоря, «Черт с тобой, будь по-твоему!». А затем он отошел к стене и привалился к ней спиной. «Давай начинать. Включи музыку и танцуй. Я посмотрю, в какие моменты ты используешь воздух, а также куда его можно было бы добавить». Я кивнула и пошла к артефакту устанавливать нужную мне мелодию. Первые несколько дней я приходила в зал просто для того, чтобы выплеснуть копившиеся у меня эмоции. Но постепенно танец обретал историю и обрастал деталями. Это был мой глоток свежего воздуха, единственный островок правды в этой огромной лжи. Своими движениями я рассказывала о скромной принцессе, которая проводила свою жизнь, прячась ото всех в укромном месте. Но затем она исчезла, и на ее месте появилась другая девушка. И каждый день, вставая по утрам, она надевала маску той принцессы, пока ее настоящие чувства бурлили где-то внутри. Пока финал этой истории был довольно печален. В конце чувства девушки вырываются наружу, она падает, а на ее месте вновь оказывается изначальная принцесса. Еще никому и даже самой себе я не показывала этот танец целиком. Обычно я оттачивала отдельные куски хореографии. Но сейчас, совершая последние движения, которые знаменуют возвращение настоящей принцессы, И я чувствовала опустошение и грусть. Наконец, я замерла и обернулась на Эдгара. И он смотрел на меня так, как будто видел в первый раз в жизни. «Что это?» Спросил он меня осипшим голосом, впиваясь взглядом в каждую черточку моего лица. «Танец?» Неловко дернула я плечом. «Это не танец!» Медленно покачал головой Эдгар, все еще не отводя глаз. «То, что танцуют на балах танцы, но это...» «Где ты этому научилась?» Я криво усмехнулась, и вот снова ложь. «Не помню. Я же потеряла память. Просто знала, что могу так двигаться. Что скажешь про магию? Много я ее использовала». Эдгар выглядел так, словно ему все еще хотелось обсудить мое маленькое представление, но все же мы пришли сюда совершенно не за этим. И Если честно, его лицо странно закаменело. Я слишком увлекся и почти не заметил использования магии. Но ты определенно это делала. Покажешь мне еще раз. Кивнув, я снова включила музыку. И снова это ощутила. Вновь пришел мой наблюдатель. Я почувствовала его пристальный изучающий взгляд на затылке и от этого поежилась. Укратко оглянувшись, я, как обычно, не смогла никого найти. Что-то не так? – спросил Эдгар. Все в порядке, покачала я головой. Его даже Эдгар не смог почувствовать. Хотя брат владел магией намного лучше меня и точно мог бы ощутить колебания воздуха, если бы сюда кто-то пришел. Может быть, у меня просто галлюцинации на фоне стресса? Ну, возможно же такое. Решив не заморачиваться, я снова начала танцевать. «Стой, вот сейчас!» — вдруг воскликнул Эдгар. и Я от неожиданности потеряла равновесие и упала. Оказавшись на полу, я вскинула злой взгляд на мужчину и рявкнула. «Ты чего пугаешь? Вообще-то сейчас было больно». «Ты поэтому и упала, что потеряла концентрацию и отпустила магию, которая помогала тебе удерживать равновесие». Тоном, каким обычно разговаривать с ребенком, пояснил мне Эдгар. «Попробуй еще раз. Только сейчас внимательно следи за тем, что делаешь». Фыркнув из-за непонятно откуда взявшегося раздражения, я перемотала мелодию на начало, а затем попыталась исполнить пируэт и прыжок, которые всегда мне давались без усилий. Но тело почему-то ощущалось тучным и грузным, и я потеряла равновесие еще на первом движении. Нахмурившись, я попыталась снова, а затем еще раз и снова. Но каждый раз выходила из пируэта кое-как, едва не сваливаясь с ног. После еще одной попытки меня стала охватывать паника. Я подняла на брата квадратные от страха глаза и пробормотала. «Эдгар, что-то сломалось. У меня больше не получается». «Что, если я использовала свое сродство с воздухом почти во всех движениях?» а потому всегда могла двигаться легко и изящно, как дуновение ветра. Но вдруг теперь, вклинившись в этот процесс, я потеряла связь с тем, как я делала это раньше. Вдруг я теперь никогда не смогу танцевать? Что если я так и останусь тучным увольнем? Наверное, на моем лице отразился весь спектр одолевших меня эмоций, потому что брат со вздохом отделился от стены и подошел ко мне. Успокойся, проговорил он, твердо глядя мне в глаза. Мы сейчас нашли кое-что важное. Теперь ты знаешь разницу и можешь различить, как ты танцуешь с магией и как без нее. Эдгар положил руку на мое голое плечо, будто в попытке приободрить, но тут же отдернул ее. А тем временем я почувствовала, как неведомый наблюдатель буквально прожигает мой затылок взглядом. А затем ощущение пропадает, словно он ушел. Из чего бы интересно? Обычно он находится со мной до окончания моей тренировки. Расстроился в этот раз, что не получил привычного зрелища? Теперь попробуй четко вспомнить те ощущения, которые ты испытываешь во время танца. Тем временем продолжил свой урок брат. Мысленно пройдись от пальцев на ногах и макушке и вспомни то чувство. И я, следуя за его наставлениями, закрываю глаза и представляю свое тело легким-легким, каким оно обычно и бывает, когда я слышу музыку и двигаюсь в ее ритме. Мысленно представляю, будто я сбрасываю те тяжелые оковы, Тот лишний груз, который удерживает меня и словно прибивает к земле, лишая грации и равновесия. Я легкая перышко, Я дуновение ветра. Я воздух. Хорошо. Услышала я одобрительный голос брата. Удержи это ощущение. Сейчас я активирую артефакт, а ты попробуй станцевать то, что хотела. Киваю, все еще не открывая глаз, а затем слышу первые ноты мелодии и начинаю двигаться в ее ритме. Но на этот раз все совершенно по-другому. Еще никогда я не чувствовал себя настолько воздушной, настолько пластичной и подвижной. Я словно вышла за границы возможностей человеческого тела. Превосходно. Голос Эдгара был почти благоговейным. «А теперь не теряй это ощущение и медленно открой глаза». Кивнув, я сделала прыжок и в наивысшей точке открыла глаза. По моей коже побежали мурашки, а сердце пропустило удар, потому что я была почти в двух метрах над землей. Я моргнула, а затем с криком полетела вниз. Я зажмурилась, ожидая почувствовать боль от падения, Но, к своему удивлению, лишь почувствовала, как меня подхватывают на руки. И еще не до конца веря своему счастью и тому, что смогла ничего не сломать, я приоткрыла один глаз и встретилась со странно горящими глазами брата. «Это невероятно, Элиша!» — воскликнул он, перехватил меня поудобнее, а затем сделал несколько шагов по залу, будто пытаясь переварить происходящее. Обычно маги используют стихию во сне, но ты применяешь ее на себя. Я прищурилась, пытаясь понять, что это может для меня означать. «Со мной что-то не так?» — в итоге уточнила я. «И поставь меня на пол». «Не так?» — переспросил Эдгар и усмехнулся, игнорируя мою просьбу. «Это невероятная лиша». «За всю свою жизнь я не встречал подобного». «То есть я какой-то магический феномен?» «А что? Неплохо звучит. Мне нравится. Может быть, это потому, что я из другого мира. Но...» «Это все, конечно, прекрасно. Однако, почему я все еще на руках у брата?» «Я уже открыла было рот, чтобы во второй раз попросить его отпустить меня» как внезапно от двери в малый зал послышался насмешливый голос. «Ваше высочество! А я смотрю, вы прямо-таки не даёте ни единого повода для слухов!» «Помните, я говорила, что могу узнать голос Эстаса из тысячи?» «Так вот, за то время ничего не изменилось». Я резко повернула голову и ожидаемо увидела в проходе секретаря, который выглядел не слишком-то радостно а даже скорее раздраженно. Разумеется, на его лице царила неизменная улыбка, но бровь дергалась. Под пристальным взглядом Эстаса Эдгар, наконец, опустил меня на землю и отошел на пару шагов назад. А потом, к моему удивлению, подобрал с пола накидку и набросил мне ее на плечи, укрывая голую кожу. Это действие от секретаря не укрылось, и улыбка его стала еще более сладкой. Что ж, ваше высочество, благодарю за то, что смогли уделить ее императорскому высочеству свое время. Но дальше мы сами о ней позаботимся. Я нахмурилась. И почему это напоминает сцену ревности? Но это предположение настолько же абсурдно, насколько абсурдно будет заявить, что небо серо-буро-малиновое в крапинку. Эстес, секретарь Армона. И я уверена, что этот человек может держать свои чувства в узде. А Эдгар — мой брат. «Что-то я не вижу большой заботы с вашей стороны об Илише. прищурился Эдгар и стрельнул колючим взглядом Вестеса. «Это не значит, что она нуждается в вашей чрезмерной заботе, ваше высочество». С улыбкой проговорил тот в ответ. Чрезмерный. Я лишь помогаю ей освоить свои способности к церемонии, чтобы Илиша получила уважение аристократии вашего двора. Мои брови взлетели вверх. Что за детский сад, штаны на лямках? Позвольте, господа. Прервала я их обмен репликами. Переведя взгляд с одного мужчины на другого, я улыбнулась. Не хочу вмешиваться в ваш милый флирт, но... «Сэр Эстес, по какой причине вы пожаловали? Вам что-то от меня нужно?» Секретарь бросил странный взгляд в сторону Эдгара, а затем полностью переключился на меня. «Да, ваше императорское высочество. Кронпринц поручил меня устроить для вас небольшую прогулку по дворцу». арман «Моему удивлению не было предела». «Он что же?» «Вспомнил о том, что у него есть жена?» «Чудные дела, твои господи!» «Да, он крайне обеспокоен тем, что, быть может, вам немного скучно проводить свои дни во дворце». Арман. «Теперь уже скептически переспросила я, прищурив глаза». «Вы меня обманываете, сэр Эстас?» «Ни за что не поверю, чтобы мой дорогой супруг подумал о моем досуге». Он даже обещания свои не выполняет. Какой день я его в спальне караулю, а он все не приходит. После того случая на балу пару дней назад, когда мы танцевали с ним вместе, слухи о нашей размовке немного улеглись, но сейчас я снова слышу сплетни о том, что муженек совершенно не посещает мои покои, а обходит их стороной, я бы даже сказала. Секретарь улыбнулся. «Быть может. Формулировка его приказа была несколько иной, но в любом случае я здесь по велению кронпринца». «Нам прямо сейчас нужно идти?» — со вздохом уточнила я, оглядываясь на Эдгара. «У меня только стало получаться». «Продолжим завтра. Тебе нужно идти». Правильно понял мой взгляд брат. Я улыбнулась ему и кивнула. «Значит, тогда...» — начала я, вновь возвращая внимание Эстосу. «Ваше императорское высочество!» — перебил он меня. «Знаете, поскольку я посещал немало церемоний способности в Темной Империи, думаю, мне нужно присутствовать на ваших тренировках с его высочеством Эдгаром». «Зачем?» — тут же прицепилась я. «Ну...» — мужчина махнул рукой. «Все же церемонии отличаются от государства к государству. Вы можете просто не знать о каких-то особенностях Темной Империи, и тогда допустите оплошность. А мне бы этого очень не хотелось». В противовес своим словам он стрельнул взглядом в Эдгара, и я, кажется, поняла, откуда здесь росли ноги. «Это также Арман попросил», — предположила я, вскинув брови. Да, даже не стала отрицать эстас. Мои внутренности обожгло раздражением, и я скривилась. Ну что ж, раз мой драгоценный супруг настолько мне не доверяет и не верит, что у меня ничего нет с моим братом, то оставайтесь. Будем очень ждать вас на следующей тренировке. Хотя, какое ему вообще дело? Я же не спрашиваю его, где он по ночам шляется. В своей спальне он точно не ночует. Я как-то нагрянула к нему ночью, когда он в первый раз нарушил свое обещание прийти ко мне. И его комната была пуста. «Премного благодарен, что не усложняете мне жизнь, ваше императорское высочество». Расплылся в улыбке Эстес, а потом еще и подмигнул. «С вами приятно иметь дело». «В любом случае, я не купилась на его сладкую манеру речи. В таком виде я никуда идти не смогу. Встретимся через час у моей комнаты, если вы не против». «Разумеется», — кивнул секретарь и вскоре исчез за дверью. Я же покачала головой и фыркнула. «Как вообще можно думать, что между нами что-то есть, правда?» Я повернула голову к Эдгару ожидая его подтверждения, но он лишь промолчал. «А здесь картинная галерея!» Эстас остановился перед высокой дверью из светлого дерева и толкнул створки. Скрипнули петли, и полоска света упала в открывшийся проход. Мне даже не нужно было заходить туда, чтобы понять, что интерьер этой комнаты – сильно отличался от всего основного дворца. Там даже воздух ощущался по-другому. «Почему она на последнем этаже и самой крайней комнате?» — уточнила я с опаской, проходя внутрь. Секретарь зашел следом и каким-то хитрым образом зажег все лампы. Но комната все равно осталась погруженной в полумрак. Здесь не было окон. К стене были прибиты грубо сделанные подсвечники, и на противоположной стене, сплошь выкрашенной валой, в ряд висели портреты до более красивых людей, похожих на Армана. Я медленно шла от первого к последнему и удивлялась тому, что у всех людей были белоснежные волосы и светло-голубые глаза. Как такое возможно? Из поколения в поколение одно и то же ведь у какого то ребенка должны были проявиться гены второго родителя хоть что то неожиданно вспомнив как мне все тут вменяют вину за отношения с эдгаром я подозрительно оглянулась на эстаса может у них тут в темной империи инцестом балуются я заметила что у всех родственников армана одинаковый цвет волос и глаз Вбросила я мысль, посматривая на секретаря. Тот тоже посмотрел на один из портретов, будто до этого ни разу не видел, и кивнул. «Не просто родственников, ваше императорское высочество. Только прямые потомки императорского рода Дельф обладают этим отличительным признаком». «И как бы так аккуратно спросить?» Обычно императоры подыскивают себе жен в других королевствах или среди аристократии. Не только императоры Миледи. Эстес указал рукой на ближайший ко мне портрет. На нем была изображена невероятной красоты женщина в наглухо закрытом темно-зеленом платье. Это ее августейшее величество Эмилия Дельф. Она унаследовала трон от отца и вышла замуж за принца соседней страны. Разумеется, ему пришлось переехать в Темную Империю и принять титул мужа императрицы. Любопытно. Не такой уж тут и патриархат, как я боялась. Видимо, первостепенным для них является чистота генов. Может ли родиться ребенок с другим цветом волос, например? Поинтересовалась я, все еще разглядывая портрет женщины. «Да», – кивнул Эстес. «Например, небезызвестная вам Джанет Дельф, племянница императора. Ее отец Мэрил Дельф – старший брат его августейшего величества Кастиля Дельфа. Однако Мэрил унаследовал серый цвет глаз матери и был лишен прав на престол». Сэр Эстес, а почему я ни разу не встречалась с родителями Армана? Ухватилась я за тему, которая давно мне не давала покоя. Но вместо ответа на мой вопрос он вдруг сказал: Вы знаете, почему наше государство называется Темная империя, и что ее жители, аристократия, в основном обладают особой магией, которую не найдешь на остальном континенте. Окей, это тоже была интересная тема, поэтому я не стала возвращаться к своему вопросу, но то, что ответа я так и не получила, я запомнила. Я слышала про магию от Джанет, но не знаю ничего о Темной Империи. Эстес сверкнул безуминкой во взгляде и кивнул, убирая от лица золотистые волосы и завязывая их хвост на затылке. Затем он подошел к самому дальнему портеру, до которого я еще не успела дойти, и встал напротив него. Его взгляд пробежался по картине, и он оглянулся на меня. «Извольте подойти, ваше императорское высочество». Встав рядом с Эстосом, я глянула на портрет и обомлела. На нем был изображен Армен. Лишь одежда на нем была какая-то странная. Присмотревшись получше, я разглядела рыцарские доспехи. Портер выглядел самым старым из всех в этой галерее. Так почему же на нем изображен мой муж? Я вдруг вспомнила, что каждый вечер по все еще необъяснимой причине отдавала свою драгоценную кровушку на поругание Эстесу. И в моей голове прочно засели подозрения насчет вампиров. «Это что же получается?» «Моему мужу лет девятьсот?» «О, боги! А вдруг императрицы и императора и вовсе нет? Потому что все это время страной правил один единственный человек, Арман. И все это время он каким-то образом изменял свое лицо? А Мэрил Дельф? Это вовсе и не дядя Армана, а его сын? Боги! Кто же тогда Эстес?» Одарив мужчину полным подозрения взглядом, я на всякий случай отошла от него на пару шагов. Он и раньше доверия Большого не вызывал, а теперь и вовсе. Многие сотни лет назад четыре великих мага четырех стихий объединились вместе и открыли врата в другой мир. И через открывшийся проход сюда пришли иные существа. Люди их назвали демонами. Улыбка на лице Эстаса стала маниакальной, и я отошла еще на шаг, пока по моей спине ползли мурашки. Демоны обладали огромной разрушительной силой. Они с легкостью захватывали одно королевство за другим. Их предводителем был Тайрон Дельф, древний предок Армана. «Напряжение чуть отпустило. То есть все же не вампиры? Не знаю, почему демоны мне казались предпочтительнее кровопийц. По идее, ни то, ни другое, ни сахар». Говорят, сила Тайрона была настолько огромной, что сводила людей с ума, и едва не встречались с ним взглядом, От него ее переняли его потомки, но ни один из них не был так опасен. Это чудовищная сила, ваше императорское высочество. Эстес вдруг обернулся ко мне, и впервые со дня нашей встречи выражение его лица было почти нормальным. В его глазах горела решимость, и Армен унаследовал ее». «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросила я, понимая, что этот мужчина никогда и ничего не делает без умысла. «Армен мой друг, и я верю, что вы сможете спасти его».